Глава седьмая. Трусливый тиран. «Сталин был трус страшный, трус патологический», категорически заявляет Виктор Астафьев. Кстати, трус ли Сталин? Глубокомысленно размышляет перебежчик Борис Бажанов. Очень трудно ответить на этот вопрос. За всю сталинскую жизнь нельзя привести ни одного примера, когда он проявил бы храбрость, ни в революционное время, ни во время гражданской войны, где он всегда командовал издали, из далекого тыла, не в мирное время. Сноска 136. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Кривицкий В. Я был агентом Сталина. Москва. 1997, страница 112. вздорность подобных рассуждений вполне очевидна. Даже злейший враг кремлевского диктатора Л.Д. Троцкий, поливая Сталина грязью, вынужден был признать: мужество мысли было чуждо ему. Зато он был наделен бесстрашием перед лицом опасности. Физические лишения не пугали его.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 За примерами личной храбрости Сталина во время гражданской войны далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть постановление президиума в ЦИК о его награждении орденом Красного Знамени. Будучи сам в районе боевой линии, он под боевым огнем личным примером воодушевлял ряды борющихся за Советскую Республику. О том, что вождь советского народа был не из трусливого десятка, говорит инцидент, случившийся 16 ноября 1931 года. 18 ноября 1931 год. Секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину. По полученным нами сведениям, на явочную квартиру к одному из наших агентов в ноябре месяце должно было явиться для установления связи и передачи поручений лицо, направленное английской разведкой на нашу территорию. 12 ноября на явку действительно с соответствующим паролем прибыл. По неизвестной нам переправе английской разведки, как вскоре выяснилось, белый офицер – секретный сотрудник английской разведки, работающий по линии Ровсы и нефтяной секции Торгпрома. Гукасов. Указанное лицо было взято под тщательное наружное и внутреннее наблюдение. 16 ноября, проходя с нашим агентом в 3:35 часа минут дня по Ильинке, около дома 5-2 против старого гостинного двора, агент английской разведки случайно встретил вас и сделал попытку выхватить револьвер. Как сообщает наш агент, ему удалось схватить за руку указанного англоразведчика и повлечь за собой, воспрепятствовав попытки тот час же после этого названный агент англоразведки был нами секретно арестован. О ходе следствия буду вас своевременно информировать. Фотокарточку арестованного, назвавшегося Огаревым, прилагаю. Приложение. Упомянутое. Зам. Председателя ОГПУ. Акулов. Сноска 138. Агент английской разведки случайно встретил вас. Источник. 1996. Номер 3. Страницы 161-162. На записке резолюция. Членам ПБ. Пешее хождение товарищу Сталину по Москве надо прекратить. В. Молотов. И подписи. Л. Кагановича, М. Калинина, В. Куйбышева и А. Рыкова. Сноска 139. Там же страница 162. А вот датированный тем же числом протокол допроса Огарева. 16 ноября примерно в половиной часа дня, идя вместе с Добровым от Красной площади по направлению Ильинских ворот, с левой стороны по тротуару я встретил Сталина. Встреча состоялась недалеко от «В» торговых рядов. Сталин был одет в солдатскую шинель, на голове был куртуз защитного цвета. Рядом с ним шел по левую руку господин в темном пальто и в кепке. У этого лица в глаза мне бросилась большая борода рыжего цвета. И только переведя глаза налево, я уже в трех шагах от себя заметил и Сталина. Я сразу его узнал по сходству с портретами, которые я видел. Он мне показался ниже ростом, чем я его себе представлял. Шел он медленно и смотрел на меня в упор. Я тоже не спускал глаз с него. Я заметил, что за ним сразу же шло человек восемь. Мы так близко сошлись на тротуаре, он был достаточно узок, что я даже задел рукой его соседа, Рыжебородова. Первая моя мысль была выхватить револьвер и выстрелить. Но так как я был в этот день не в куртке, а в пальто, а револьвер был в кармане штанов под пальто, то я понял, что раньше, чем я выстрелю, меня схватят. Это меня остановило, тем более, что встреча со Сталиным была совершенно неожиданной. Пройдя несколько шагов, я подумал, не вернуться ли мне, чтобы выстрелить. Но присутствие восьми человек, следовавших за Сталиным, меня и тут остановило. Весь этот эпизод поразил меня тем, что у меня было представление, что Сталин всегда передвигается только на автомобиле, окруженный плотным кольцом охраны. Причем машина идет самым быстрым ходом. Именно такое представление о способах передвижения руководящих лиц большевиков всегда вызывало у нас наибольшие затруднения при постановке вопроса о террористическом акте. Мне было обидно, что я упустил такую возможность и сказал Доброву. «Как странно! Когда встречаешь, ничего не предпринимаешь. А когда захочешь встретить, но не встретишь. За границей мне никто не поверит». Огарев Допросил начальник третьего отделения ЭКУ ГПУ Дмитриев. Сноска 140. Лубянка Сталин и ВЧК, ГПУ ОГПУ НКВД Архив Сталина Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922, декабрь 1936. Москва 2003. Страница 286. На последнем листе имеется рукописная помета. Товарищ Сталин. Установлено, что назвавшийся Огаревым является на деле Платоновым Петиным, помощником резидента английской разведки Полиметровом Богомольца. За последние годы Платонов Петин семь раз был в Союзе, сознался. И Акулов. Сноска 141. Там же.